Я решил ловить на живца. Боже мой! Девушка тут же перестала улыбаться. Живец? Это я? Ты и твой брелок, конечно. Илья забрался в постель и, закинув руки за голову, уставился в потолок. Вид у него стал неожиданно мечтательный, будто он думал о чем-то очень заманчивом. Браслет-то у Амиркина. Значит... «Хочешь меня подставить?» Девушка села, ошеломленно разглядывая в полумраке лицо Ильи. Он улыбался, и это потрясло ее больше всего. «Чтобы убийца на меня вышел сам? На меня ведь тоже могут убить! А я на что? Я не дам. Ложись!» Он положил было ладонь ей на голое плечо, но Маша резко стряхнула его руку. «Не дашь?» «Много на себя берешь. У него пистолет. Подкараулит на улице, выстрелит в спину. И пока ты будешь крутить головой, я умру, а он сбежит». «Ой, ой, какая богатая фантазия!» — фуркнул уязвленный мужчина. «Запомни, он не хотел тебя убивать. Ему нужно было только твое имущество. Ну, предположим, все еще сердито согласилась девушка. И все равно...» Ты не можешь влезть ему в голову и узнать его мысли. Не хотел убивать, а теперь вдруг передумал. И ты так просто мной пожертвуешь. Я не собираюсь жертвовать девушкой, на которой хочу жениться. Он сказал это так раздраженно, что Маша в первый миг не уяснила смысла его слов, когда же она поняла, что именно прозвучало. У нее даже не хватило сил. Обрадоваться. Она чувствовала себя совершенно сбитой с толку. Роль слепого послушания, которую явно отводил ей в этом деле Илья, никак ее не устраивала. Я все обдумал. Так же отрывисто, почти зло продолжал мужчина. В его голосе не было и тени нежности, так что девушке начало казаться, что слова о женитьбе ей попросту послышались. «Ты...» Не будешь подвергаться опасности. Прежде всего, мы все разыграем на своей территории, здесь, у меня. А как ты пригласишь сюда, сам придет, — перебил ее Илья. Он не смотрел на девушку и выглядел обиженным. Завтра будешь звонить всем знакомым и родственникам, говорить как бы между прочим, где теперь живешь. Тем, кто заинтересуется точным адресом, объясняй, но в гости не зови. Один из них должен приехать сюда сам. Тот, кому это всего нужнее. А тут я, пожалуй, плечами Маша, которую этот план больше расстроил, чем впечатлил. А в чем заключается моя безопасность? Или не впускать его в квартиру? Ну, зачем? Впустишь, предложишь. Чай, кофе. Брелок будет лежать на видном месте, в прихожей возле зеркала. Я туда поставлю лампу, чтобы все было освещено. Ты на этом брелоке внимания не акцентируй. Просто положи где-то рядом, когда будешь гостя встречать. Ну, хоть пустой стакан поставь со стуком, чтобы тот посмотрел. Маша, помимо воли, начала увлекаться этим планом, тем более, что Илья говорил с большой уверенностью. Он должен увидеть брелок. А дальше? Он попытается его украсть, пока ты будешь варить кофе. Убежденно проговорил мужчина. И уйдет внезапно, сошлется на важное дело. Все, твоя миссия выполнена. А твоя? Где будешь ты? Тут же, в квартире, в одной из комнат. На тот случай, если он все же проявит агрессию, во что я не верю. но Это смотря, кто тут появится. Предположим, он украл брелок. Я дала ему уйти. Ты за ним побежишь? Арестовывать будешь за воровство? Арестовывать я уже шесть лет не имею права. Маше казалось, что в его голосе прозвучала настоящая горечь. Вот он говорил о невосполнимой утрате. Да, мне не нужно... Хватает его с брелоком. Он отбрешется, мол, случайно прихватил Я хочу, чтобы он вывел меня на чемодан. Дальше не твоя забота. Во дворе меня один человек прикроет из нашей же фирмы. Мы не одно дело вместе провернули.